Если вам за 100. Десятка лучших романов для тех, кому за 100. Эндрю Шонгрир, Исповедь Макса Тиволи, Герман Гессе, Игра в бисер, Милан Кундэра, Бессмертие, Алан Милн, Винни-Пух, Брем Стокер, Дракула, Джонатан Свифт, Путешествие Гулливера, Генри Филдинг, История Тома Джонсона и Дёныша. Клифорд Саймок, пересадочная станция Канзабуро Оэ, Эхо небес.